содержание прокламации Макмагона, возвещающей о победе Версале. И все семейство бусарделей возвратилось в начале июня в Париж, что позволило Фердинанду присутствовать на торжественных похоронах заложников, расстрелянных коммуной. Бусардели расселились по своим особнякам. Там почти все оказалось в целости. Сравнительно с другими районами Парижа, долина Монсо не пострадала. Там даже возобновилась постройка новых домов, прерванная войной. После нескольких недель интимной близости с мужем Амели зажила прежней жизнью на авеню Ван Дейка и тогда заметила, что она опять беременна. Дюбом, которого Викторен привез с собою в Гранси был невысоким пареньком 19 лет родом из Авиньона. Если бы не железная дорога, он, вероятно, сидел бы до конца жизни в родном своем городе, тем более, что был истым авиньонцем и по своему ремеслу красильщика, и по своему характеру, и по своему выговору, по тонким романским чертам и черным своим кудрям. Но его потянуло в столицу, которую чугунка приблизила к провинциям. Ему захотелось попытать счастье, и, как многие другие в те годы, Дюбо отправился в Париж. Он нашел себе место в красильной мастерской, открывшейся в Новом районе, и таким образом оказался в сентябре 1870 года в той же роте национальной гвардии, что и Викторен. Сын Фердинанда Бусарделя тотчас же приблизил его к себе – Он чувствовал себя гораздо свободнее с так называемым «простонародием», чем с людьми своей среды. Ему нравилось, что в таком окружении он может первенствовать без всяких усилий и, дав себе волю, не следить ни за своими словами, ни за манерами. На авеню Ван Дейка и в конторе у сквера Лувуа он умел показать себя настоящим буссарделем, обращался с подчиненными надменно, Но во всяком другом месте, где ему не нужно было подтягиваться и бояться отцовского контроля, Викторен пользовался любой возможностью распоясаться. Такие случаи выпадали редко, и жизнь на Бивуаке была одним из них. Мундир уравнивал различия в общественном положении, совместное выполнение приказов способствовало сближению, кроме того, с переменой политического строя Провозглашение Второй Республики, которая почти везде встречена была радостно. В моду вошел показной демократизм, видим понебратство в обращении. Среди всех солдат своей роты Викторен избрал Дюбо, пленившись его балагурством, да кроме того с безошибочным чутьем сластолюбца, угадав в нем такого же любителя удовольствия, как и он сам. Он сделал Дюбо своим денщиком, посылал его вместо себя в караул, платил ему хорошо, протягивал ему свою флягу с вином, чтобы тот отпил после него из горлышка. Дюбо был очарован такими повадками, которые переворачивали все его представления о богачах, и отвечал Викторену услужливостью, переходившей в самоотверженность. Благодаря ему служебные обязанности для Викторена сводились почти к нулю. В случае ночной проверки Дюбо, примчавшись бегом с улицы Курсель на авеню Ван Дейка, вытаскивал его из постели. Даже помимо тех трех дней в неделю, которые Викторену полагалось быть в карауле, его денщик нередко являлся в особняк Бусарделя или в контору. Его допускали к старшему сыну хозяина, два приятеля вели таинственные переговоры, затем куда-то закатывались. За два года шатания по Парижу молодой авиньонец, вооруженный краснобайством южанина и приятной внешностью, завел себе многих знакомых в таких кругах и в таких кварталах, которые были Викторену весьма по вкусу. — Да теперь еще что, — говорил пройдоха Дюбо, — как началась эта чертова война до осада, не узнать Парижа. Сколько отсюда народа уехало? А вот погодите, что будет, когда мир заключат? Эта подозрительная дружба, позволявшая Викторену меньше скучать в Гранси, действительно расцвела пышным цветом, когда семейство Бусардель вернулось в Париж. Дюбо стал коммердинером Викторена.